Глава сороковая. Меры предосторожности. Расставшись с Анной Австрийской, Мазарини отправился к себе домой в Рюэй. Мазарини всегда сопровождала сильная охрана, а иногда, в тревожное время, он даже переодевался. И мы уже говорили, что кардинал, одетый в военной платье, казался очень красивым человеком. Во дворе старинного замка он сел в экипаж и доехал до берега Сены у Шату. Принц Конде дал ему конвой в 50 человек не столько для охраны, сколько для того, чтобы показать депутатам, как генералы королевы могут легко располагать войсками и распоряжаться ими по своей прихоти. Атос под надзором Каменжа верхом и без шпаги молча следовал за кардиналом. Гримо, оставленный своим барином у решетки замка, слышал, как Атос крикнул о своем аресте из окна. По знаку графа он, не говоря ни слова, направился к Карамису и стал рядом с ним, точно ничего особенного не случилось. Надо сказать, за те 22 года, что Гримо прослужил у своего господина, он столько раз видел, как тот благополучно выходил целым и невредимым из всяких приключений, что теперь уже подобные вещи его не смущали. Тотчас же по окончании аудиенции депутаты выехали в Париж. Другими словами, они опередили кардинала шагов на 500. Поэтому Атос, следуя за кардиналом, Мог видеть спину Арамиса, который своей золотой перевязью и горделивой осанкой резко выделялся из толпы. Он привлекал взор Атоса еще и потому, что тот по обыкновению рассчитывал на успешную помощь Арамиса, а кроме того, просто из чувства дружбы, которую Атос питал к нему. Арамис, напротив, нисколько казалось, не думал о том, едет за ним Атос или нет. Он обернулся только один раз, когда достиг Дворца. Он предполагал, что Мазарини, может быть, оставит своего пленника в этом маленьком дворце крепости, который охранял мост и которым управлял один капитан-приверженец королевы. Но этого не случилось. Атос проехал Шату следом за кардиналом. На перекрестке дорог, ведущих в Париж и в Рюэй, Арамис снова обернулся. На этот раз предчувствие не обмануло его. Мазарини повернул направо и Арамис мог видеть, как пленник исчезал за деревьями. В эту минуту в голове Атоса мелькнула, по-видимому, та же мысль, которая пришла в голову Арамису. Он оглянулся назад. Оба друга обменялись простым кивком головы, и Арамис поднес палец к шляпе, как бы в виде приветствия. Атос один только понял этот знак. Его друг что-то придумал. Через десять минут Мазарини въезжал во двор замка, который другой кардинал, его предшественник, выстроил в Рюэе для себя. В ту минуту, когда он сходил с лошади возле подъезда, к нему подошел Коменш. «Монсеньор», — спросил он его, — «куда прикажете поместить господина Делефер?» «В оранжерейный павильон против военного поста. Я желаю, чтобы господина Делефер оказывали почтение, несмотря на то, что он пленник ее величества». «Монсеньор», — осмелился доложить Коменш, — Он просит, если это возможно, поместить его вместе с господином Д'Артаньяном, который находится, согласно приказанию вашего преосвященства, в охотничьем павильоне напротив Оранжереи. Мазари не задумался. команш видел, что он колеблется насчет решения. «Это место надежное, оно находится под охраной сорока испытанных солдат», — прибавил он. «Они почти все немцы и поэтому не имеют никакого отношения к фронде». «Если мы поместим всех троих вместе, Коменш, сказал Мазарини, — «нам придется удвоить охрану, а мы не настолько богаты защитниками, чтобы позволить себе такую роскошь». Коменш улыбнулся. Мазарини увидел эту улыбку и понял ее. «Вы их не знаете, Коменш, Но я их знаю, во-первых, по личному знакомству, а кроме того и по наслышке. Я поручил им оказать помощь королю Карлу». Чтобы спасти его, они совершили чудеса, и только злая судьба помешала дорогому королю очутиться здесь, среди нас, в полной безопасности. Но если они такие верные слуги, то почему вы держите их в тюрьме? — В тюрьме? — повторил Мазарини. — С каких пор Рюэй стал тюрьмой? — С тех пор, как в нем находятся заключенные, — ответил коменш. «Эти господа не узники, Коменш, сказал Мазарини, улыбнувшись своей лукавой улыбкой. «Они мои гости, такие дорогие гости, что я велел сделать решетки на окнах и запоры на дверях, и опасения, как бы они не лишили меня своего общества. И хотя они кажутся узниками, я их глубоко уважаю, и в доказательство этого желаю сделать визит господина Делафер и побеседовать с ним с глазу на глаз. А для того, чтобы нашей беседе не помешали, Вы отведете его, как я уже вам сказал, в оранжерейный павильон. Вы знаете, я там обычно гуляю. И несмотря на то, что все считают его моим врагом, я чувствую к нему расположение. А если он будет благоразумен, мы, может быть, с ним поладим. Коменш поклонился и вернулся к Атосу, который с виду спокойно, но на самом деле с тревогой ожидал результата переговоров. «Ну что?» — спросил он лейтенанта. «Кажется...» Ответил Коменш, это дело невозможное. Господин Коменш, сказал Атос, я всю свою жизнь был солдатом и знаю, что значит приказание. Но вы можете оказать мне услугу, не нарушая этого приказания. Готов от всего сердца, ответил коменш, мне известно, кто вы такой и какую услугу вы некогда оказали ее величеству. Я знаю, как вам близок молодой человек который так храбро вступился за меня в день ареста старого негодяя Брусселя, и поэтому я всецело предан вам во всем, не могу только нарушить полученного приказания. Благодарю вас, большего я и не желаю. Я прошу вас об одной услуге, которая не поставит вас в ложное положение. Если даже она до некоторой степени и поставит меня в неприятное положение, возразил, улыбаясь Коменш, я все-таки окажу вам ее». Я не больше вашего люблю Мазарине. Я служу королеве, а потому вынужден служить и кардиналу. Но ей я служу с радостью, а ему против воли. Говорите же, прошу вас. Я жду и слушаю. Раз мне можно знать, что господин Тартаньян находится здесь, то, я полагаю, не будет большой беды в том, если он узнает, что я тоже здесь. Мне не дано никаких приказаний на этот счет. Тогда сделайте мне удовольствие, засвидетельствуйте Д'Артаньяну мое почтение и скажите ему, что я его сосед. Передайте ему также и то, что сейчас сообщили мне, а именно, что Мазарини поместил меня в оранжерейном павильоне и намеревается навестить меня там, а я собираюсь воспользоваться этой честью и выхлопотать смягчение нашей участи в заключении. «Но заключение это не может быть продолжительным», — сказал Коменш. Кардинал сам сказал мне, что здесь не тюрьма. «Но зато тут есть подземные камеры», — сказал Атос с улыбкой. «А это другое дело», — сказал Коменш. «Да, я слышал кое-что об этом. Но человек низкого происхождения, как этот итальянец-кардинал, явившийся во Францию искать счастье, не осмелится доходить до подобной крайности с такими людьми, как мы с вами. Это было бы чудовищно». Во времена его предшественника, прежнего кардинала, — который был аристократ и вельможа. Многое было возможно, но Мазарини полностью подземная камера, королевская месть, и на нее не решится такой проходимец, как он. О вашем аресте уже стало известно, об аресте ваших друзей тоже скоро узнают, и все французское дворянство потребует у Мазарини отчета в вашем исчезновении. Нет-нет, будьте покойны, подземные темницы Рюэя уже лет десять, как обратились в детскую сказку. Не тревожьтесь на этот счет. С своей стороны, я предупрежу господина Д'Артаньяна о вашем прибытии сюда. Кто знает, не заплатите ли вы мне подобной же услугой через две недели? Я? Ну, конечно. Разве не могу я, в свою очередь, оказаться пленником коадьютора? Поверьте мне, — сказал Атос с поклоном, — я употреблю тогда все старание, чтобы быть вам полезным. Не окажете ли вы мне честь отужинать со мной? — спросил Коменш. — Благодарю вас, но я в мрачном настроении и могу испортить вам вечер. Благодарю. Комендж отвел графа в комнату, помещавшуюся в нижнем этаже павильона, непосредственно примыкавшего к оранжерее. В эту оранжерею можно было проникнуть, только пройдя через двор, наполненный солдатами и придворными. Двор имел вид подковы. В центре его помещались апартаменты Мазарини. По одну сторону их находился охотничий павильон, где был заключен Д'Артаньян, По другую сторону находилась оранжерея, в которую отвели Атоса. Позади этих зданий раскинулся парк. Войдя в отведенную ему комнату, Атос увидел в окно, тщательно заделанное решеткой, какие-то стены и крышу. «Что это за здание?» — спросил он. «Это задняя стена павильона, в котором заключены ваши друзья», — ответил комендж. «К несчастью, все окна в этой стене были заделаны еще во времена покойного кардинала», Так как здание это уже много раз служило тюрьмой, и Мазарини, заключив вас сюда, только вернул ему его прежнее назначение. Если бы окна эти не были заделаны, вы могли бы утешаться, переговариваясь знаками с вашими друзьями. А вы, наверное, знаете, Куменш, что кардинал почтит меня своим посещением? – спросил Атос. По крайней мере, он так сказал мне. Атос со вздохом взглянул на свое решетчатое окно. «Да, правда», — сказал Комэнш, — «это почти тюрьма. Нет недостатка ни в чем, даже в решетках. Но я не понимаю одного, что за странная мысль пришла вам в голову, вам с вашим умом отдать свою храбрость и преданность на службу такому делу, как фронта. Уверяю вас, граф, если бы мне пришлось когда-нибудь искать друга среди королевских офицеров, я прежде всего подумал бы о вас. Вы фрондер». Вы, граф Делефер, в партии Брусселя, Бланминиля и Виоля, поразительно. Что же мне было делать, — сказал Атос. Приходилось сделать выбор, стать мазаринистом или фрондером. Я долго сопоставлял эти два слова. И в конце концов выбрал второе, по крайней мере оно французское. И кроме того, ведь я не только с Брусселем, Бланминилем и Виолем, но и с Бафором, с Дельбефом, с принцами. Да и что служить кардиналу? Взгляните на эту стену без окон, Коменш. Она красноречиво свидетельствует о благодарности Мазарине. Да, вы правы, рассмеялся Коменш. Особенно, если бы она смогла повторить все те проклятия, которыми вот уже неделю осыпает ее Дартаньян. Бедный Дартаньян, сказал Атос с оттенком мягкой грусти. Такой храбрый, такой добрый и такой грозный для врагов своих друзей. У вас два очень опасных узника, Коменш и я жалею вас, если эти два неукротимых человека вверены вам под вашу личную ответственность». «Неукротимых», — сказал улыбаясь полны те пугать меня». В первый же день своего заключения Д'Артаньян оскорблял всех солдат и всех офицеров, без сомнения, в надежде получить в руки шпагу. Это продолжалось два дня. А затем он успокоился и стал тих, как ягненок. Теперь он распевает гасконские песни, от которых мы умираем со смеху. — А Дювалон? — спросил Атос. — О, это дело другое. Признаюсь, это страшный человек. В первый день он выломал плечом все двери, и, право же, я ждал, что он выйдет из Рюэя, как Самсон из Газы. Речь идет о знаменитом библейском персонаже, который, в то время как жители города Газы подстерегали его с намерением убить, вышел из города, подняв городские ворота и унеся их на своих плечах но затем настроение его также изменилось, как у Д'Артаньяна. Теперь он не только привык к своему заключению, но даже подшучивает над ним. «Тем лучше», — сказал Атос. «Тем лучше». «А вы ожидали чего-нибудь другого?» — спросил Коменш, который, сопоставляя слова графа Лафер с тем, что ему говорил Мазарини об этих двух узниках, начинал испытывать некоторые беспокойства. Со своей стороны Атос подумал, что такая перемена в настроении его друзей была, может быть, вызвана каким-нибудь планом, зародившимся у Д'Артаньяна. Поэтому, боясь им повредить, он ответил спокойно, «Это две горячие головы, один гасконец, другой пикардиец. Они оба быстро воспламеняются и также быстро остывают. То, что вы мне рассказали о них, только подтверждает мое мнение». Таково же было мнение и Куменжа, и он успокоенный удалился. а то остался один в просторной комнате, где, согласно приказанию кардинала, с ним обращались вполне почтительно. Но чтобы составить себе точное понятие о своем положении, он стал терпеливо ждать обещанного посещения Мазарини.